Бегляцы вошли по ним и очутились на более спокойной дороге. Эта дорога приведёт нас к станции, предположила она довольно уверенно. Нам повезло. Это счастье оказаться так близко к Орпингтону. Амелия не ошиблась, потому что вскоре они подошли к красному зданию с надписью Орпингтон. Вчерашняя домохозяйка из Бромли решительно направилась к кассе и купила два билета второго класса до Чаррин-Кросс. В нашем распоряжении 20 минут, сказала она, взглянув на часы над кассой. вполне достаточно, чтобы подкрепиться. Вы заметили, добавила она тише. здесь нет полиции. Кажется, побег удался. В станционном буфете Джеррик впервые в жизни отведал сэндвич с сыром. и даже заставил себя доесть чёрствое лакомство зато чай показался намного вкуснее, чем тот, которым его радушно подчевли в доме Андервудов когда наконец пришёл поезд, наполняя станцию паром, Джеррик восхищённо воскликнул: "Амелия, он так похож на мой домашний локомотив". Миссис Андервуд смутилась. Люди смотрели на Джеррика и шептались друг с другом. Но Джеррик ничего не замечал, он энергично потащил миссис Андервуд через двери на платформу. Орпинтон выкрикнул тонкий человек в тёмной форме. Орпинтон. Джеррик еле дождался, когда пассажиры выйдут из вагона, и, взобравшись внутрь, приветливо кивал и улыбался всем, кто уже сидел там. Я наслаждаюсь его великолепием. не мог угомонить наивный путешественник, когда они уселись. Древний транспорт всегда был моей слабостью. Прошу вас, не болтайте лишнего, взывала она умоляющим шёпотом. Ей было досадно, что беспечный Джеррик забыл все предупреждения о грозящей им газетной шумихе. Он извинился и замолчал, переключив внимание на мелькающие за окном пейзажи. В чарен кросс миссис Андервуд приехала в расстроенных чувствах. Прежде чем покинуть вагон, она выглянула из открытого окна и, дождавшись, когда выйдут все пассажиры, сказала Джеррику: "Полиции пока не видно, но мы должны поторопиться". Они слились с толпой, направлявшейся к барьеру на конце платформы, и тут даже Джеррик понял, что не выделяются своим живописным видом, разорванное, помятое и запачканное платье миссис Андервуд привлекало недоброе внимание прохожих. На ней к тому же не было шляпки, тогда как все другие леди имели шляпы, вуали, зонтики от солнца и плащи. Чёрный плащ Джеррика смотрелся не лучше одеяния миссис Андервуд, а на левой штанине красовалась большая дыра. Нелестные комментарии и возмущённые возгласы усилились, когда несчастные путники подошли к воротам и протянули контролёру свои билеты. Взенье покинуло их в тот миг, когда Джеррик увидел чинно вышагивающего полицейского и пронзительно закричал: "Миссис Ундервуд, спасайтесь, полиция!" Взгляд спецпривлёк внимание стража порядка, который, присмотревшись к ним, вынул свисток со восклицанием: "Чёрт возьми! Это же они!" и кинулся в погоню. Амелия была бессильна предотвратить случившееся, и ей ничего не оставалось, как пуститься на утёк вместе с Джериком. По дороге они налетели на тучную даму с маленькой шафкой на поводке. Дама, едва удержавшись на ногах, завопила: "Осторожнее смотреть надо". Затем пришёл черёд двух старых дев, которые закудахтали, как испуганные курицы, а в возмутительных манерах молодёжи, и наконец Под ноги им попался коренастый бержевик в шляпе чрезмерной высоты, который буркнул: "Благословимою душою". И сел на прилавок торговца фруктами, от чего прилавок сломался, и яблоки, грейпфруты, апельсины и ананасы покатились во все стороны, заставив полицейского прервать попытки дунуть в свисток, пока он пробирался через фруктовые барьеры с грозным предупреждением: "Стой!" именем закона. Снаружи станции Джеррик вдруг заметил знакомый предмет, оставленный кем-то у забора. Смотрите, миссис Ундервуд. Посыны, машина времени.